Сорок Элиза. Ночью я просыпаюсь от удара по лодыжке. Мюрель посапывает рядом с открытым ртом. Встаю и крадусь из комнаты. В квартире царит безмолвие, но это не тишина одиночества. Я словно бы вернулась в прежние времена, когда дети спали в своих комнатах и были защищены от всего окружающего мира. Меня переполняют буйная радость и глубокий покой. Ты храпела. Любезная подруга Мюриэль присоединяется ко мне в кухне. Мы завтракаем и вспоминаем вчерашний день, болтаем за хлеб, смеемся, как в юности после наших первых вечеринок. Праздник получился фантастический. В молодости, воображая очень далекое пятидесятилетие, я думала, что буду праздновать с десятками гостей в большом зале. Найму диджея, закажу угощение, мы станем танцевать до упаду и разойдемся только на рассвете. Гостей было гораздо меньше, мы не танцевали, вместо деликатесов ели не до конца разморозившиеся птифуры, а получилось все гораздо лучше. Невероятное, скрыто в обычном. Шарлина и Гарри поднимаются около десяти. Эдуард разбудит не раньше полудня, он оближет языком лицо хозяина, намекая, что пора гулять. «Мы весь день сидим дома. Гарри готовит для нас омлет». Мюрель рассказывает о своей жизни в Америке, иногда забывая французские слова, и народ высмеивает ее. Тома не расстается со своим псом. Шарлин то и дело обнимается со мной. А я снимаю на телефон, чтобы эти моменты простого счастья остались со мной навсегда. В шесть вечера все разошлись. Мюрель собиралась провести неделю с семьей перед возвращением в Лос-Анджелес. Тома уехал в Париж. Шарлин на два дня уехала к отцу с мачехой и сводным братьем, а Гарри улетел в Лондон. Я боялась расставания и возвращения одиночества, но теперь не перестаю улыбаться. Радость свидания победила ностальгию. Эдуард испытывает совсем другие чувства. Он повсюду следует за мной на безопасном расстоянии. Его глаза печальны, уши прижаты. Он поверил, что хозяин вернулся навсегда, и когда Тома закрыл за собой дверь, долго сидел у порога и ждал его. Я наклоняюсь приласкать беднягу. «Не волнуйся, дружок, скоро у тебя появятся чудесные новые хозяева». Эдуар прижимается ко мне, трется головой, и я готова расплакаться. Через час за ним придут. Я с четверга пытаюсь убедить себя, что так будет лучше для Эдуара, а сама сдалась. Неведомым образом этот пес завоевал мое сердце, хотя все двери были надежно заперты. За шесть лет совместного проживания пес стал мне симпатичен, но я им не занималась и была уверена, что его пахучие подношения и энергия Ламантина не помогут взломать замки. И все таки мне нравится слышать храп Эдуара при пробуждении, возить его в машине, чувствовать тепло лохматого тела, когда он забирается под стол в моем офисе. Все так. Но думать нужно о нем. Эдуару плохо, хоть он и повеселел после того, как я стала повсюду таскать его за собой и разрешила ночевать в моей спальне. Решать придется. Терпение мадам Маденье на исходе. Запретить мне приводить собаку на работу она не может, но цепляется ко мне по поводу и без. А в пятницу якобы случайно опрокинула собачью миску с водой. Так будет лучше для него. Он заслужил хороший конец жизни. Нехотя встаю и начинаю собирать вещи Эдуара. Поводок, медицинскую книжку, корзину, корм и миски. Нахожу первый упряжь и умиляюсь ее крошечному размеру. Пес был ужасно тощим, когда мы его брали, но теперь очень даже округлился. Нахожу любимый мячик, который Тома не уставал бросать ему. Эдуард кидался следом и через раз опрокидывал стоящий в прихожей круглый столик. Как же часто я ругалась на них обоих. Ворчала, брюзжала. В одном из мешков, под старыми поводками и флаконом шампуня, нахожу серебристый медальон с логотипом Общества защиты животных». Эдуард не сразу привык к нам. В первые дни он сидел у входной двери, был напряжен, съеживался, когда кто-нибудь подходил слишком близко. Понадобилась вся нежность тома и много-много собачьего печенья, чтобы приручить нового члена семьи. Печальное размышление прерывает жалобное поскуливание. Я оборачиваюсь. Эдуард дрожит всем телом. Он понял. Я внезапно осознаю сложившуюся ситуацию. Новая семья будет любить пса, ласкать, играть с ним, но не станет его семьей. Отдавая Эдуара, я в очередной раз отрываю его от родного очага, обрубаю корни, которые он так долго отращивал. Станет ли наша собака счастливее в другом доме, далеко от привычного места? Раздумывать некогда. Хватаю телефон, нахожу бумажку с номером и набираю его.